у покрытого белую скатертью и уставленного кофейниками, хлебом, маслом, сыром, холодной дичью стола сидела княгиня в наколке с лиловыми лентами, раздавая чашки и тартинки. На другом конце сидел князь, плотно кушая и громко и весело разговаривая.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 Кнегини подсмеивалась над мужем за его русские привычки, но была так оживлена и весела, как не была во всё время жизни на водах. Полковник, как всегда, улыбался шуткам князя. Но насчёт Европы, которую он внимательно изучал, как он думал, он держал в сторону княгини. Добродушная Мария Евгеньевна покатывалась со смеху от всего, что говорил смешного князь, и Варенька чего ещё Кити никогда не видала, раскисала от слабого, но сообщающегося смеха, который возбуждали в ней шутки князя. Всё это веселило Кити, но она не могла не быть озабоченною. Она не могла разрешить задачи, которую ей невольно задал отец своим весёлым взглядом на её друзей и на ту жизнь, которую она так полюбила. К задаче этой присоединилось ещё перемены её отношения к Петровым, которые нынче так очевидно и неприятно высказалось. Всем было весело, но Кити не могла быть весёлой, и это ещё более мучило её. Она испытывала чувство вроде того, какое испытывала в детстве, когда под наказанием была заперта в своей комнате и слушала весёлый смех сестёр. — Ну, на что ты накупил эту бездну? — говорила княгиня, улыбаясь и подавая мужу чашку с кофеем. — Пойдешь ходить, ну, подойдешь к лавочке, просит купить. — Эрлаухт, Экцелленс, Дурхлаухт. Ваше сиядство, ваше превосходительство, ваша светлость. Ну, уж как скажут, Дурхлаухт, уж я и не могу. Десяти талеров и нет.